Творческая группа «Самыздат» представляет Даниил Аксенов, «Арес». Книга из серии «Магия фэнтези». Читает Михаил Михайлов, майк 555. Глава первая. Все началось с того, что Гомер написал восьмой гимн. Конечно, Виктор Антипов не верил в злонамеренность слепого поэта, Но все же легкое чувство досады у него возникало всегда, когда он вспоминал этого античного автора. Впрочем, все по порядку. В большинстве историй присутствует одно начало и один конец. В это же конец, несомненно, один, а вот начал несколько. Если ставить их в списке по хронологии, то на первом месте окажется уже упомянутый гимн, за которым последует глиняная амфора, студенческая практика, тяга к вину и несчастный случай. Не будь хотя бы одной из этих вещей, то, разумеется, ничего бы не произошло. Ну, конечно, имеет смысл выбрать самое простое из всех начал. Итак, летним солнечным днем студент пятого курса геолога географического факультета Государственного университета Антипов принимал участие в раскопках. Считалось, что ему повезло. Об этом месте многое говорили в то время. Совершенно неожиданно, неподалеку от небольшой деревушки Вареновка, расположенной между древним танаисом и гораздо менее древним Таганрогом, обнаружился древнегреческий храм. А точнее, его развалины. Как они до тех пор оставались незамеченными местными жителями, ну, никто не мог предположить. Причем, что удивительно, сельчане даже не находили никаких подозрительных валунов, которые бы человеку с воображением напоминали мрамор, по той простой причине, что это и был мрамор. Не было ни валунов, ни статуэток, ни черепков. Ничего. И вот в один замечательный день обнаружились руины храма в прекрасном состоянии. Любознательный человек может поинтересоваться, разве бывает прекрасное состояние у руин? И будет совершенно искренен в своем недоумении. Но любой археолог с полным нату основанием заявит, что все что угодно может быть в прекрасном состоянии, если приносит пользу. Нашел черепок в котором с трудом угадываются первоначальные очертания, но удачно опубликовал информацию о находке. Черепок, несомненно, в прекрасном состоянии. Обнаружил тот же Черепок, но редакция отвергла статью. Увы, состояние на оставало желать лучшего. Так устроен наш мир. В нем не найти среди красивых вещей то, что никому совершенно никому не приносит пользы. Вряд ли стоит описывать, что началось в газетах и на телевидении. Опытный читатель легко представит это все сам. На то место сразу же устремило столпы репортеров, туристов, ученых и охотников с сокровищами. Однако Южный Федеральный Университет героически встал на защиту богатств, которые, как ожидал декан исторического факультета, должны были принести неувидаемую славу его заведению. Губернатор с областной думой настолько прониклись в что никакие убеждения, включая самые, что на есть материальные, не смогли поколебать их решимости и охранять означенный храм. Впрочем, злые языки поговаривали, что материальные убеждения были слишком малы по сравнению с тем, что рассчитывалось извлечь из этого места в дальнейшем. Но оставим подобные слухи на совести тех, кто их распускал. В честность государственных мужей нужно верить слепо, безоговорочно, а иначе страна ослабнет и станет легкой добычей для тех, чьи государственные мужи действительно мало воруют. В результате всех этих перипетий перспективный студент, почти аспирант, Антипов оказался на передовой, сжимая в руках ценное орудие своего труда. Детский пластиковый совок и метелку. Ну что, покупаем еще немного? спрашивал его друг и сокурсник Сергей, щурясь под ярким солнцем и с грустью взирая на несколько тенистых деревьев вдали. Или пойдем распишем пулю вон в тот лесок. Часы показывали начало второго. Стояло самое пекло. На огромном поле, заросшим травой, суетились группки людей, одетых в короткие майки или распахнутые рубашки. Голову наиболее предусмотрительных из них украшали широкополые шляпы. А в рюкзаках не только предусмотрительных, но и рациональных личностей покоились упаковки аспирина. Они были предназначены для тех напарников, которые о шляпах не подумали. Рациональность этих людей заключалась в том, что лекарства занимают меньше места, чем запасной головной убор, который мог бы использовать их приятель. Конечно, распишем пулю, хотелось воскликнуть Виктору, но он этого не сделал, потому что знал, что вопрос риторический. У них элементарно не было третьего участника, но зато имелся профессор, сидящий на удобном раскладном кресле под большим зонтом и зорко наблюдающий за ходом работ. Антон Афанасьевич никак не подходил на роль третьего. Он был первым во всем. Особенно в списках авторов статей, к которым нередко не имел вообще никакого отношения. Нет, пожилой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой, интеллигентным лицом, одетый в светлую рубашку и брюки, не годился в качестве партнера по преферансу. Но зато у него были другие достоинства. Еще никто не слышал, чтобы дипломники авторитетного Антона Афанасьевича проваливались на защите. «Лучше пойдем попьем воды из колодца», – предложил Виктор. «А то наши фляжки совсем теплыми стали». «Так мы же пили пять минут назад». — резонно заметил приятель. — Жара. Что поделать? — Хорошо, что не послушал твоего совета и не налил во флягу пива. — Пить теплое пиво на солнцепеке? — Сомнительное удовольствие. Тут были гле прямо на какой-нибудь могильничек после такого. Антипов поправил нос в от солнца. Он, в отличие от Курносова Сереги, гордился своим римским носом. Пожар тайного чувства раздавали девушки, расточая ему комплименты. — Ладно, сейчас. Закончим этот кусок и пойдем, а то Афоне будет возмущаться. Виктор лишь вздохнул в ответ, осторожно обкапывая какой-то камень. Профессор, он же Афоне. мог решить, что они сочкуют, тогда пиши пропало. Им бы пришлось торчать здесь и на выходных, в то время как остальные группы археологов, коих наблюдалось сейчас около десятка, отдыхали. А говорят, что английские профессора сами копают, с надрывом прошептал Сергей, и в статьях себе на последнее место ставят. Вот так то англичане. У них все не как у людей. Да, согласился партнер по несчастью. И машина не по той стороне дороги ездит. Никакого представления о правильном. О-о-о, смотри, что это? Виктор тут же, бросился коп... Виктор тут же бросил копать. Звуки о-о-о, ого-го, или смотри, были ему знакомы с детства. Они требовали немедленной реакции в виде да, вот это да. И... «А она в нашем доме живет?» К сожалению, на этот раз привычный ответ дал сбой. Антипов просто не знал, что сказать. Его приятель наткнулся на бело-серую плиту, которая на удивление легко сдвинулась, обнажив под собой пустоту. «Что там, Серега?» «А его знает!» Пробурчал тот, бесстрашно засовывая в пустоту руку. «Какой-то лаз». «Лаз? Точно лаз? помоги ко мне больше сдвинуть, а тут дальше что-то не идет». Оба студента навалились на плиту. Она сразу же дрогнула, не выдержав дружного натиска, еще больше подала в сторону. Перед археологами предстало зияющее отверстие без дна. — Угу, — повторился Серега, — да тут фонарь нужен. В жизни каждого человека бывают удачные находки. Некоторые из них никому показывать не хочется, а вот другие, например, рифмы или рассказы, иногда просто требуют поделиться ими со всем миром, и как можно скорее, невзирая на то, пойдет это мир на пользу или нет. Загадочное отверстие, скорее всего, относилось к последней категории. «И Афоне тоже нужен!» – буркнул Виктор, и, обернувшись сидящему профессору, изо всех сил завопил самым уважительным криком, на который только был способен. «Антон Афанасьевич! Идите сюда! Мы кое-что нашли!» Тот не заставил себя ждать. Видимо, ему порядком наскучило сидение без дела. Резов вскочив на ноги, профессор быстро засеменил к месту раскопок. Серега, между тем, засунул голову в отверстие и пытался осмотреться. Не было видно низги. «Что тут у вас?» – поинтересовался приблизившийся профессор, слегка запыхавшись. «Да вот!» – отодвинулся в сторону Виктор, чтобы не загораживать обзора своему наставнику. «Лас какой-то!» «Лас?» – поразился тот. «Какой еще лас? Он куда-то ведет? Не знаем еще Антона Пытаемся выяснить». «Ну-ка назад!» «Сергей, назад! Кому сказано?» Нечесовать голову неизвестно куда. Да не видно ж ничего, Антон Афанасьевич, отозвался молодой археолог, разочарованно приподнимаясь над отверстием. Вот-вот, не видно, а голову прямо в темень засунул. Оно придавит тебя там что. Эх, молодежь! Опыта никакого, а энергии так их лещет. Студенты промолчали. У них не было сомнений в том, что Антон Афанасьевич обладает огромным опытом. Вот и копать не хочет. Хотя, может быть, потому и не хочет, что опыт не велит. «Виктор, беги за фонарем. Он в моей машине в багажнике. Там же возьми веревку, пару касок и противогазы. Во, вот ключи». Антипов не позволил себе удивиться такой запасливости профессора, а бросился к машине, припаркованной почти в полукилометре от места раскопок. Хотя причины удивляться были. Но вот, казалось бы, зачем могли понадобиться противогазы и каски, если ясно, что раскопки поверхностные. Виктор ни за что бы не догадался их захватить. А вот профессор догадался. Студент пробежал мимо других групп, которые уже отрывались от своей работы, чтобы выяснить, что же нашла команда Антона Афанасьевича. Из этих копателей Виктор почти никого не знал. На раскопках работали несколько независимых групп, каждый из которых руководил либо преподаватель, либо научный работник. Подойдя к профессорской машине, студент открыл объемный багажник с твердым намерением быстро взять самое необходимое и устремиться обратно. Увы, достаточно было бросить лишь один взгляд на содержимое, чтобы понять, что этот план в кратчайшие сроки неосуществим. Багажник был полон. Если до сих пор Виктор имел высокое мнение о запасливости профессора, то сейчас это мнение скакануло до небес. Чего там только не было. Палатка, разнообразные инструменты, скалолазное снаряжение, несколько больших и маленьких фонарей, множество вещей непонятного предназначения и что окончательно добило молодого человека акваланг. Задаваясь вопросом, зачем же Афоне понадобился акваланг во время явно сухопутных раскопок, Виктор пытался отыскать порученные ему вещи. С большим трудом, но это удалось. Обратно пришлось возвращаться по тяжестью ноши. Моток веревки и противогазы не были легкими. Впрочем, любопытство придавало дополнительные силы. Когда студент вернулся к загадочному отверстию, рядом с находкой уже скопилось множество людей. Профессор с какими-то двумя седовласыми учеными степенно обсуждали, что это могло быть. Студенты не отставали от них и только вели беседу в своем кругу, но еще пытались встрять в разговор метров «Думаю, это ход в какое-то сохранившееся помещение», — говорил один из ученых. «Она слишком низко расположена», — спорил с ним другой. «Опора храма сейчас должна быть лишь чуть ниже уровня земли, а вот несущую систему мы как раз раскапываем. Те рухнувшие колонны, например». «Тогда это подвал». Оба и его оппоненты, Антон Афанасьевич, энергично покачали головами, не соглашаясь. «Подвал! Это же нонсенс!» – заметил профессор. «Греки не делали таких подвалов в храмах при строительстве». «Не делали, да, но его могли пристроить позже». «Позже? Немыслимо! Нарушение всей структуры храма! Да и зачем?» «Коллеги, не будем спорить. Нам нужно сначала выяснить, кому вообще этот храм принадлежал». Какому богу был посвящен? Может быть, существовали какие-нибудь нюансы? Никогда не слышал о таких, скептически ответил Антон Афанасьевич, но спорить прекратил. Может быть, это не храм, а гробница? Подал голос один из студентов щуплый человечек в кепке. Три метра посмотрели на него, как на идиота, и отвернулись. Нужно посвятить в отверстие, все будет ясно. Может, это просто расщельно. Сейчас посветим, успокоительно сказал профессор. Виктор, ты уже вернулся? Да, Антон Афанасьевич, все нашел. Да, вот фонарь. Большой фонарь, весьма напоминающий прожектор, перекочевал в руки наставника. Ну-ка, расступитесь немного. На памяти Виктора это был первый случай, когда Антон Афанасьевич изменил собственным принципом и решил хоть что-то сделать своими руками. Профессор включил фонарь, нагнулся над отверстием и просунул руку внутрь. За его спиной тесно столпились желающие поскорее увидеть, что-то таится внутри таинственного лаза. «Ну, спротянул профессор, похоже, что стена». «Да, точно стена, заметно кладка». «Ага, вот еще одна стена. Комната не очень большая. Такс». «Есть свод». «Свод?» — отозвался один из одолжасых оппонентом «Свод, точно свод». «Поздравляю, коллеги, это все-таки подвал». «Пустой?» — задал то интересующий всех вопрос. «Ну, не совсем. Там что-то есть, но вот не могу рассмотреть». «Что? Позвольте мне?» взволновался тот же самый оппонент. «Пожалуйста!» Профессор выпрямился и протянул тому фонарь. Седовласый ученый осторожно нагнулся и просунул руку внутрь, точно так же, как это делал Антон Афанасьевич. «Хм... плохо видно», — через какое-то время сказал он. «Может быть, спустим кого-нибудь вниз?» «Опасно!» — покачал головой профессор. «Надо бы все изучить сначала как следует». «Ну, у нас же есть снаряжение». «Да, есть. Ладно, попробуем. Антон Афанасьевич, можно я?» Тут же протиснулся вперед Серега. «Ты?» Взгляд, устремленный на добровольца, был в высшей степени скептическим. «Нет, милый мой, учиться нужно было лучше. Пойдет Виктор. Антипов. Согласен?» «Да, конечно, Антон Афанасьевич. Не торопись только. Спешить некуда», — осадил его профессор. «Мы сейчас тебя обвяжем веревкой как следует, Под мышками. а ты пока надевай противогаз и каску». «Зачем противогаз, Антон Афанасьевич?» «Тихо. Не спорь. Никто не знает, что там. Сколько лет помещение было полностью закрыто. Если ты заметил, я даже голову внутрь не просовывал, когда смотрел. Безопасность превыше всего». «Да, Антон Афанасьевич». Вздохнул, Виктор начал натягивать на себя противогаз. То ли размер был неподходящий, то ли и было так задумано, но он налезал с трудом. Профессор придирчиво проверил результат, потом помог своему ученику надеть каску и закрепить ремешок под подбородком. «Слушай внимательно, Антипов. Мы тебя просто опусти вниз, и ты осмотришься, и сразу же выдернем обратно, как рыбку. Понял?» «Да, Антон Афанасьевич». Слова из-за надетого противогаза превратились в какое-то мычание. «Ты там ничего не будешь трогать. Вообще ничего. Только смотреть. Ясно?» «Ясно!» – пробурчал студент. «Фонарь держи двумя руками во избежание соблазна». «Может быть, ему сразу камеру дать, чтобы снимал?» – спросил один из ученых. «Потом снимем. Пусть осмотрится сначала. Готов?» «Да, Антон Афанасьевич. Начали». Виктор осторожно присел на край отверстия, свесив ноги вниз. Веревку держали четверо самых крепких мужчин, выбранных из числа собравшихся. Приподняв студента, его начали осторожно опускать вниз. Он, сжимал в руках фонарь, тщательно всматривался в лаза, несмотря на то, что противогаз явно мешал. «Достаточно глубоко?» – голос профессора доносился с поверхности. «Видно что-нибудь?» «Да!» – промычал Виктор как можно громче. Он совершенно не боялся висеть вот так в темноте. Напротив, жгучее любопытство охватило его. Когда еще удастся выступить в роли первопроходца? Тем более, что речь шла о настоящем древнегреческом памятнике. С самого детства Виктор мечтал о чем-то подобном. Конечно, его приключения должны происходить не в России, а в опасных джунглях Африки или в загадочных горах Южной Америки. Но для начала вполне сгодится и родной край. Именно тягой к приключениям можно было объяснить выбор им профессии. Он бы с удовольствием стал бы даже не географом, а археологом, но, увы, в ближайшем университете не имелось такой специальности. А для того, чтобы учиться, в другом месте у Антипова не было денег. «Так что ты видишь?» «Амфоры», — ответил Виктор. «Что? Амфоры? Ничего не слышу. Ты осмотрелся?» да. а Тащите его обратно!» Четверым здоровым мужикам не составило никакого труда выдернуть худощавого студента из лаза, словно рыбку из проруби, и даже протащить некоторое расстояние по земле. Виктор встал сначала на четвереньки, а потом выпрямился в полный рост. На него были устремлены любопытные взгляды. Серега просто изнывал от нетерпения, но не решался расспрашивать приятеля раньше профессора. А Антон Афанасьевич не торопился. Он помог студенту снять каску и противогаз. Аккуратно сложил последний и только после этого степенно поинтересовался. «Ну и что там?» «Амфоры, Антон Афанасьевич. Везде амфоры. Разного размера. Некоторые стоят у стен, некоторые просто валяются на полу». «Подожди, Антипов, ты сначала стен и своты пиши. Они прочные?» Виктор энергично помотал головой. «Нет!» Совсем прочный. По своду вообще идет несколько больших трещин. Да и слышал я что-то. Какие-то неприятные звуки. Словно вот-вот потолок рухнет. Ясно, вздохнул профессор. Нужно будет заснять там все как можно быстрее. Похоже, растревожили мы помещение. Все поняли? Туда не ногой. Он обвел сыровым взглядом присутствующих. Никто не стал с ним спорить. А с амфорами что? Только они и все? Да, Антон Афанасьевич, они. Только там еще табличка есть с надписью на амфорой, стоящей отдельно. Я не разобрал все, но кое-что прочитал. — По-древнегречески? — Да. — Вот поэтому я тебе, Сергей, туда не послал, — поучительно заметил профессор. — От тебя пользы никакой. А Антипов языки знает, на факультативы выходит Виктор скромно стоял, глядя в стороны. Он знал древнегреческий, даже чуть лучше, чем требовала эта программа. Языки ему давались особенно хорошо. — И что там написано? спросил профессор, отрывая обличающий взгляд от тунеядца Сереги. Много слов разобрал. Не очень, Антон Афанасьевич. Лишь пару строк. Смелый оплот городов, щитоносный, медяно-оружный, сильный рукой и копьем. М -м, вот дальше не ясно. В пыли все. Гомер, сразу же сказал один из седовласых ученых. Восьмой гимн, подтвердил второй, Каресу. Это что же выходит, его храм, что ли? Поинтересовался профессор. «Все может быть, коллега, все может быть, хотя странно, что в таком месте...» И сразу разгорелся следующий спор относительно того, принадлежал ли храм древнегреческому богу войны. Профессор защищал эту точку зрения, а оба его оппонента, сплотившись, утверждали, что надпись еще ничего не доказывает, нужно найти хотя бы одну статую. Между тем Сергей мягко оттер Виктора в сторону. Тут, повернувшись боком, слушался в горячий шепот приятеля. «А там точно камфоры Больше ничего нет!» «Ни золото, ни... ничего?» «Точно, точно», — негромко ответил Антипов. «Все заставлено амфорами. Табличка эта и все». Лицо Сергея выражало крайнюю степень разочарования. Он мог допустить, что Виктор не рассказал о чем-то профессору, но ему-то, старому другу, ну нельзя было не выложить совершенно все. Внезапно догадка озарило лицо. «Слушай, а что в этих амфорах-то?» «Не знаю», — с недоумением сказал Виктор. «Может, масло, а может, вино или еще что-нибудь». «Вот!» Сергей торжествующе наставил палец на приятеля. «Что вот? Вину!» «И что? Вино, Виктор, вино!» Сергей произнес имя друга с ударением на последний слог. «Да, вино. Но ведь его можно пить!» «Пить? Да! Представляешь, вину больше двух тысяч лет! Сможем ли мы с тобой такое еще попробовать? А ты ведь единственный шанс в жизни!» «Серег, ты что? Она перебродила давно!» Должно быть, в кислятина превратилась. Или в уксус даже. Смотно припоминаю, как читал что-то о том, что происходит со старым вином. А может и нет. Ты подумай, какой шанс? Ты вообще свихнулся, да? Даже если оно и не испортилось, как мы его достанем? Сейчас тогда опустят камеры, снимут все. Потом пошлет кого-то укрепить свод, а затем извлекут эти ауфоры строго по описи. Мы их можем больше вообще не увидеть. Хм, ты недооцениваешь старого комбинатора, Виктор. «Поверь мне, мы попробуем это вино сегодня же». «Что ты задумал?» В голосе Антипова прозвучала опаска. Он знал, что Сергей способен на бесшабашные авантюры. Его последняя выходка – вывешивание из окна аудитории простыни с шифрованной надписью «Военная КАФ 5 балл – 150 УЕ, 4 балл – 100 УЕ, 5 балл без захода на экзамен – 250 е вызвала большой резонанс. К счастью, никто так и не нашел автора затеи. Зато все ответственные лица сошлись во мнении, что суть послания была явно клеветническая, направленная на то, чтобы опорочить облик военных, потому что означенный облик просто не позволял им брать так мало. Ничего особо опасного, Виктор. Расслабься. Риска ноль. Все пройдет как по маслу. Антипову не нравилось, когда приятель утверждал, что риска нет. В большинстве случаев это означало, что степень бесшабашности авантюры превышала все допустимые пределы. «Да я вполне бы мог прожить и без этой кислятины», ответил он. «Ты да, но я нет», последовал безапелляционный ответ. «Но ну неужели не поможешь своему другу?» Эта фраза все и решила. Дальнейшее Антипов вспоминал впоследствии с содроганием и огромным сожалением. Если, конечно, это можно назвать воспоминаниями. Приятели сначала познакомились с охранниками участка. Потом дождались, когда все археологи разойдутся и, сообщив охране, что кое-что забыли около дыры, направились туда. Уже стемнело, Перекопанная земля была плохо освещена, но это нисколько не поколебало решительности Сереги. Фонари над местом раскопки не предусматривались, поэтому друзья двигались буквально на ощупь, освещая себе путь небольшим фонариком-брелком. Так, спотыкаясь, они достигли отверстия, ведущего в подвал храма. Виктор даже опасался, что они туда провалятся, но обошлось. «Ну что, я полезу?» — с воодушевлением спросил Сергей, вытаскивая из-за пазухи, стянутый где-то моток троса. «Нет!» ответил Виктор. «Там есть два места, где можно запросто удариться головой. Полезу я. Жаль только, что противогаза нет и каски. Мало ли что». «Да ты вообще как устал. стал. Такой осторожный. Не нужен там противогаз. Это ж понятно. Я полезу, если боишься». «Давай трос. Буду обвязываться», буркнул Виктор. «Ты меня вытянешь хоть?» «Спрашиваешь. Ты, главное, руками цепляйся за что-нибудь, а ногами отталкивайся. Все путем будет. Хватай первую попавшуюся амфору и сразу назад». ну «Понятно, что сразу». Не собираюсь там рассиживаться. Антипов опустил ноги в отверстие. Давай, упирайся, Погружаюсь. Иди, иди. Все в порядке. Серега для устойчивости расставил ноги, упершись в огромный частично выкопанный мраморный блок. Виктор скользнул внутрь. Приятель не подвел. Трос держал крепко. Сжимая в руки фонарик брелок, Антипов медленно спустился вниз. У него мелькнула мысль, что сначала нужно было вытащить амфора, потом уж подниматься самому. Он принялся развязывать трос, чтобы прикрепить к нему добычу. Резкий звук, доносящийся от кого-то сверху, привлек его внимание. Еще во время первого посещения подвала он заметил, что свод прочен Теперь же, глядя на сыпающиеся мелкие камни, Виктор подумал, что ошибся в своих предположениях. Свод был очень непрочен и грозил рухнуть в любую минуту. Похоже, что разгерметизация или его посещение доканали строение. Виктор заторопился. Сорвав трос, он бросился к первой попавшейся амфоре, схватил ее за горлышко, не отряхивая пыли и стал привязывать к тросу. Ему нужно было буквально 3-4 минуты, чтобы вытащить сосуд, а потом и самому вылезти. Но их уже у него не оказалось. Сначала от свода откололся один крупный кусочек камня, от которого Виктор увернулся, затем другой, потом третий, а потом рухнул весь потолок. У студента не было шансов. Но перед тем, как один из этих кусков проломил ему голову, Антипов увидел обостренными чувствами в тусклом свете фонарика, как трескается та самая большая амфора, стоящая под надписью о щитоносном оплоте городов.